59. Куклы оставили Уильяма в покое. Этот последний опыт общения с ними потряс его более, чем он мог осознать. Куклы оказались чем-то совершенно чуждым. Но Мены были идиотами. Абсолютными идиотами». Наверное, в свое время это казалось отличной идеей — создать целую расу, которая будет пребывать в экстатическом восторге, находясь рядом с нуменами и прислуживая им. Бесконечный источник бесплатной рабочей силы, работающей с удовольствием. Вероятно, при правильном обучении куклы такими и оставались бы, не зная ничего, кроме преданной и радостной службы хозяевам. Но никто из нынешних кукол не родился послушным. Они метались в тисках веры, ища способ удовлетворить свои религиозные потребности, и желания нуменов не имели для них никакой ценности. Уильям никогда не чувствовал себя лишённым личности, превращённым в вещь. Это оказалось просто ужасающе. Ему надо закончить работу и уйти от кукол единственным способом, который у него остался. После того, как выключили свет, он тихонько подобрался к двери в невесомости порт Стабса и выглянул. На стене в конце коридора был охранник, пристегнувшийся к стене ремнями. У Уильяма скрутило живот от нерешительности. Куклы купились на его маскировку. Он попал в свободный город, а теперь и в Порт Стапс. Гейтс-15 загрузил вирус на Олере, и Уильям сделал то же самое в качестве страховки. Возможно, Гейтсу-15 уже удалось загрузить вирусы тут, в сеть Порт Стапса. Но если Уильям не подстрахуется и здесь, вся афера под угрозой. Надо найти какой-нибудь терминал, где можно будет загрузить свою копию вируса. Но если его поймают, это тоже может сорвать игру. Может, Гейтс-15 сделал дело, но тот Гейтс-15, с которым они повстречались некоторое время назад, и нынешний Гейтс-15 были разными. Может ли Уильям поставить на карту будущий Кейт в надежде, что этот чертов изгнанник не облажается? Стоит ли подстраховаться? Вот в чем вопрос. Уильям в этой операции — козел отпущения. Его роль скоро окончится. Он минимальная возможная жертва. Сделав глубокий вдох и постаравшись не закашляться, прислушиваясь к малейшему шороху и скрипу, Уильям открыл дверь. Освещение в коридоре было тусклым. Он снова выглянул. В конце длинного коридора был пристегнут ремнями к стене кукла в броне. Никакого движения. Он спит? Или у него в шлеме уже звучит сигнал тревоги? Или он смотрит телевизор в отображении на лицевой щиток? Уильям выскользнул из комнаты. Ухватился за дверной проем, а потом прыгнул вглубь коридоров, в другую от охранника сторону. Долетел до конца коридора и мельком глянул назад, готовясь прыгнуть в следующий коридор. Никакого движения. Уильям оттолкнулся и полетел дальше. Следующий коридор оказался шире, были видны темные дверные проемы полноразмерные. Из окна в одной из дверей лился слабый синеватый свет. Внутри был ультрафиолетовый стерилизатор, дезинфицирующий воздух, идущий из медицинского блока. В верхнем углу у потолка виднелось небольшое рабочее место с компьютерным терминалом. Ловушка. Или еще одна проверка. Может, за этой дверью его поджидает сотня капающих слюной кукол? Уильям оглянулся. Охранника не видно. Он коснулся пластины у двери, и дверь открылась, отъезжая в бок. Значит, ловушка. Но насчет вируса они не знают. Уильям больше никогда не полезет в клетку. Никогда не даст куклам трогать его. Он прожил жизнь. «Незачем страдать в ее последние мгновения!» Уильям провел языком по зубу с таблеткой для самоубийства. «Раскусить таблетку, и его отсюда унесет в минуту, в мир, до которого куклам не дотянуться!» Рывком влетев в лабораторию, Уильям закрыл дверь. Прыгнул в сторону рабочего места. «Конечно, не пристегнешься. ремни под размер кукол!» Он обмотал один из ремней вокруг руки, чтобы не уплывать в сторону. В ответ на его прикосновение экран засветился болезненно желтым светом. Спрашивает отпечаток пальца. Уильям проигнорировал запрос. На левой стороне компьютера вряд расположились разъемы для подсоединения периферийных устройств. Уильям нажал большим пальцем на мякоть под вторым суставом указательного, и из кончика пальца появились почти невидимые нити. Он схватился рукой за край экрана, чтобы унять дрожь, прежде чем касаться разъемов. Через какой именно порт легче всего загрузить вирус святого Матфея, он не знал, поэтому попробовал все по очереди. Лицо заливал пот. В условиях невесомости он, конечно же, никуда не стекал. Хотелось прокашляться. В коридоре снаружи послышались какие-то звуки. Уильям развернулся и прыгнул к противоположной стене. Там его не увидят через окно в двери, но если откроют дверь, то, конечно же, обнаружат. В стене рядом с ним была еще одна дверь. Он прижал руку к панели управления. Дверь открылась с громким скрежетом. Из проема шел теплый воздух. Запрыгнув внутрь, Уильям закрыл за собой дверь, дернулся, слушая, как механизм заскрежетал еще громче. В зловещем красном свете инфракрасных обогревателей были видны лишь неясные тени. На стенах был густой конденсат. Раздался крик, и Уильям замер. Это был крик боли во сне. Уильям прищурился, но так и не смог ничего разглядеть. Он что, попал в гнездо кукол? Держась за поручень на стене, он вдыхал горячий воздух, с трудом сдерживая позывы к кашлю. Если бы только ему удалось вернуться в свою комнату. Он не хотел умирать, думал лишь о том, как раскусит капсулу с ядом в зубе, и его просто не станет. Не станет Уильяма Гендера, не станет вкуса еды, не станет смеха, не станет чтения, не станет игры и выпивки. А вот умирать он не хотел. Он закашлялся, внутри под грудиной забулькало, свет стал немного ярче, он разглядел ряд маленьких кроватей, закрепленных на дальней стене. В каждой из них был кукла, связанная обливающийся потом, с открытым ртом, с опухшими, покрасневшими глазами. Они либо не проснулись, либо просто его не заметили. Перед каждой из кроватей стояли клетки, слишком маленькие для человеческого существа, внутри которых были болезненно скрючившиеся люди с плотью, в которую врезались прутья клеток. В полумраке было видно, что по их телам струится пот. Некоторые части их тел были обрублены, виднелись ярко-красные шрамы. У Уильяма свело живот. Дверь позади него заскрежетала. Бежать некуда. Он прыгнул в сторону клеток и укрылся за одной из них в полумраке. Внутрь влетел один из охранников кукол в бронированном скафандре, ловкий, уверенный, с резиновой дубинкой в руке. Потом еще двое. Они сразу же разлетелись по сторонам, к поручням. Затем появился епископ Грасси-6, медленно, в полном епископском облачении, Митри белым с золотом одеянии и кандалах на запястьях и лодыжках. Свет загорелся в полную силу, и создания в клетках застонали. — Итак, — сказал Грасси-6, — вы совершили свою попытку. — Что? — переспросил Уильям. Грасси-6 улыбнулся. — Вы попытались получить доступ в сеть. — Черт, черт! «Чёрт!» «Да что вы такое говорите?» — спросил Уильям. гейтс 15 нам все рассказал, мистер Гендер. гейтс 15 работает на нас, а не на вас». Уильям закашлялся до тошноты. Сейчас его вырвет. «Следовательно, он упустил свой шанс», — с некоторым удовлетворением сказал Уильям. «Он навеки останется изгнанником, или вы его убьете?» «Среди кукол не бывает изгнанников», — ответил Грасси-6. «Ни одному из кукол, родившемуся с отсутствием чувствительности к нуменам, вообще не дозволяется жить. Гейтс-15 — аскет, тот, кто способен неопределенное время выживать в отсутствии божественного». «Очень немногие куклы способны вынести такие страдания. Для аскетов это является духовным подвижничеством. Мы посылаем, подобных Гейцу пятнадцать кукол в качестве святых шпионов на поиски скрывающихся нуменов, чтобы вернуть их домой». У Уильяма внутри все сжалось. «Мы знаем о вашей роли и о плане Архоны, падшего Хома Квантус. Мы знаем, что вы наняты флотом Союза и захватим всех выживших, когда они попытаются штурмовать порт. Приступившие лояльность офицеры Союза будут весьма ценны для конгрегации». Уильям застонал. Белизариус, Кассандра, Мари все остальные, они обречены на смерть. И никаких денег для Кейт. «Конечно же, для Союза все станет еще хуже», — продолжал Грасси-6. «Они не стали договариваться с нами миром на взаимовыгодной основе. Мы усилили укрепление порт стапса и развернули дополнительные силы космического флота. Даже с меньшими силами мы пережили два крупных нападения» так что с дюжиной боевых кораблей как-нибудь сладим». «Тогда убейте меня», — сказал Уильям. «Конечно же, я не стану вас убивать. Я просто провел последние несколько дней, пытаясь понять, что вы такое. Вы похожи на Нумена. Так похоже, что если бы Нуменов создали в наши дни, они, скорее всего, пахли и ощущались бы точно так же, как вы». Но вы — аномалия, ложное божество, вероятно, первое из множества. Многие в епископском конклаве считают, что вы — фигура наподобие сатаны, антинумен. Во многих религиях есть антибожества. Мы не думали, что у нас такое есть, но мы все еще в начале долгого пути. «Я не античто там». «Разве что антикукла. Я шпион. Просто казните меня!» «Такой подход имел большую поддержку в конклаве», — ответил Грасси-6. «Но я основываюсь не на том, на чем мои собратья-епископы. Я верю в то, что вы — сатанинская фигура, не более, чем вы сами. Я считаю, что вы знаменуете собой второй этап творения». Вы указываете путь ко второй Эдемской эпохе. Вы настолько безумны. Это же просто биоинженерия, вот и все». Епископ покачал головой, безмятежно улыбаясь. Вся, что происходит с куклами, имеет значение космического масштаба. Мы живем в мире божественного». Нам остается лишь расшифровывать знаки, которые дает нам космос. Сейчас мы хорошо понимаем, что в эпоху падения куклы все быстрее деградируют. Мы стоим перед лицом безнадежных страданий и лишений. Но все меняется, если становится возможен второй акт творения. В мире, где возможен Уильям Гендер, возможны и куклы. «Я невозможен», — сказал Уильям. «Я ничего не значу». Он провел языком по зубу с капсулой. «Надо ее оттуда достать, чтобы раскусить». «Куклы необходимы космосу, мистер Гендер. Наши судьбы предопределены. Даже вы вряд ли сможете счесть одновременное появление военного флота с продвинутой техникой» и второе творение нуменов случайным совпадением. Ваше появление может значить для нас все. Вы можете стать предтечей спасения кукол. Я подделка, я не буду помогать вам ни в чем. Я не нуждаюсь в вашей помощи, мистер Гендер. Я возглавляю отдел церкви кукол, который ломает нуменов физически» психологически, любыми способами. Зуб наконец-то расшатался. Зажав его между коренными, Уильям расколол его, проглотил слюну и стал ждать вкуса и боли. Ему осталась всего одна минута с этими безумцами. Вкуса не было и никакой жидкости. Ему сжало живот. Доктор Теллер пять уже удалила токсин из вашего зуба, мистер Гендер. Так что вам придется некоторое время провести с нами. Недолго, ответил Уильям, выплевывая осколки зуба, и снова закашлялся. Тренхельм об этом позаботится. И снова мы заводим разговор о судьбе, как будто она не направляет жизнь всякого из народа кукол. «Что вы здесь видите, мистер Гендер?» Уильям посмотрел сквозь решетки на изломанные человеческие тела, так туго втиснутые в клетки, что они едва могли дышать, на кукол на кроватях. У кукол и людей под кожей были желваки, покрытые ярко-красными линиями заражения и отеков. «Оллер всегда был планетой горняков», — сказал Грасси-6. Наполненным беглецами и отбросами общества по социальным и религиозным причинам, все жили в ужасающей бедности и были лишены каких-либо связей. Выживание являлось задачей тяжелой, опасной и часто тщетной, поэтому они создали кукол, чтобы те работали, чтобы мы с радостью гнули спины ради них. Но помимо этого. Они создали куклам иммунную систему, слабую и совместимую с их собственной. Самым везучим из кукол предлагалось пожертвовать органы покалеченным или стареющим нуменам. Нет большего духовного экстаза, чем трансплантация, в результате которой становишься одним телом и кровью с божественным. Отвращение нумена становилось все сильнее. «Нумены более не подвержены риску несчастных случаев», — продолжал Грасси-6. «Однако мы продолжаем брать плоть верных и встраивать ее в нуменов, а специалисты в экспериментальной теологии открывают нам новые границы священного. Хирурги, подобно доктору Теллер-5, берут части плоти и даже органы нуменов и меняют их с донорской плотью и органами кукол». «Мы живем в эру падения, но мы нашли новые способы соприкосновения с Божественным». У Уильяма задрожали руки. «Вы больные?» «Вы используете неприменимые стандарты, мистер Гендер. Если говорить об этом, то вы около трех недель назад перестали быть человеком и вступили в мир Божественного, не так ли?» «Вы чудовища! «Спросите их», — сказал Грасси шесть, поводя рукой в сторону пристегнутых к кроватям кукол, дрожащих в лихорадке. Уильям отвернулся, зажмуриваясь, но голос Грасси продолжал звучать с мягкостью и страстью. «Находящиеся здесь куклы — одни из самых святых из всех высокодуховных людей», — сказал он. «Это же просто хирургия!» — крикнул Уильям, ткнув пальцем в епископа. Его голос стал пронзительным. Он был на грани паники. «В этом нет ничего божественного! Это просто хирургия!» «Паниковать нельзя! Ну, давайте, смотрите на меня! В этой афере я отвлекающий фактор! Нет, аферы больше нет, все кончено!» У него на глазах выступили слезы, все перед ним поплыло. «Биохимия перевела вас в мир духовного», — сказал епископ Грасси 6. «Совершенно очевидно, что это воля судьбы. Вирус Тренхольма подавил ваши Т-клетки, поэтому у вас такой же иммунный профиль, как в некоторых родах кукол, которые мы создали, выключая рекомбинантно активируемые гены». «Любой из таких кукол может стать для вас донором органов и плоти, и наоборот. Даже при наличии Тренхольма мы сможем поддерживать вас живым десятилетиями при помощи замены органов и тканей». Комната вокруг Уильяма завертелась. Его тошнило, но в желудке ничего не было, чтобы извергнуть на этого безумного куклу. Уильям кашлянул, поднимая мокроту с самого дна больных легких, его грудь пронзила боль. Он плюнул мокротой с кровью. Их вера на другательство. Он никогда не думал, что в мире может существовать воплощенное зло. Приблизились куклы-солдаты. Уильям испугался, глядя на закрытые металлом пальцы. Никак не мог перестать кашлять. Они связали ему руки за спиной, полы стены покрывались каплями его мокроты и крови, в груди жгло, в голове пульсировала боль, кожа стала липкой от пота. «Я уже почти половину конклава убедил в том, что вы — мессия, провозвестник второго пришествия Нуменов, тот, кто введет нас в новые взаимоотношения с Божественным». «Не совсем в том смысле, как вы думали, но вы принесли жертву, прибыв сюда. Жертва освещает вас. Возможно, вы очистите кукол от грехов их».